Наполненных страхом глазах, что раввины обречены, но еще надеялись, что убьют только служителей культа. В конце улицы Мельникова, перед еврейским кладбищем, проход Сузели, установив противотанковые заграждения и колючую проволоку, охранявшиеся теперь солдатами Вермахта и украинскими полицейскими, здесь начиналось отцепление.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 навязавшего ему два своих батальона полиции. Он уверен, что обер хочет один почивать на лаврах после экшен. Глупость какая. Подошел Блобель. Он уже выпил. Лицо его блестело. Он сразу набросился на меня. «Какого черта? Где вас носит? Почему вас нужно ждать часами?» Я отдал честь. «Штандартенфюрер».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 Ширина его достигала приблизительно 50 метров, глубина 30, и тянулся он на многие километры. Небольшой ручеек, протекавший по дну, внизу впадал в реку Сырец, давшую название всему району. Через ручей проложили доски, так и евреям и стрелкам было легче передвигаться. На другой стороне почти повсюду на голых склонах рассыпались белые кучки,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 Я тоже побелел от вида колбасы меня мутило. Я повернулся к Гартелю, Фервальд фюреру Айнзетц группы, и спросил, как он посмел так поступить. Но Гартель на нем смешно сидели короткие не по размеру широкие рейтузы, плевал на все. Тогда я крикнул ему в лицо, что это позор в нашей ситуации. лучше бы обойтись без такой пищи. Гартль отвернулся от меня и зашагал прочь. Гефнер кидал консервы обратно в картонный ящик. Молодой офицер Нагель старался меня урезонить. Послушайте, оберштурмфюрер, нет, это недопустимо. Такие вещи необходимо продумывать. Здесь как раз и проявляется ответственность. Вот именно, скривился Гефнер. Пойду поищу чего-нибудь другого. Кто-то налил мне рома. Я одним глотком осушил стакан. Ром обжигал, и мне полегчало. Гартель вернулся и направил на меня свой толстый палец. Оберштумфюрер, не смейте разговаривать со мной в подобном тоне. А вы не смейте, не смейте, забормотал я, показывая на перевернутые ящики.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 Сверху открывалась полная картина происходящего. Они выли от ужаса, вырывались. Укладчики ударами шамполов или стальным тросом заставляли их спускаться и ложиться на землю. Но даже лежа они кричали и пытались встать. Дети цеплялись за жизнь, как взрослые. вскакивали и бежали, пока укладчик не догонял их и не сбивал с ног.